Унылый накренившийся указатель Верхомыск уже различался в серой дымке. Словно кладбищенские надгробия, дорожные знаки, таблички, рекламные щиты сохраняли память о шумных, густо заселенных городах, о том, что на дорогах в плотных пробках когда-то стояли машины, о том, что люди еще четыре года назад, глазея на гигантский билборд с рекламой фитнес-центра, Раздумывали, не пора ли заняться фигурой Это была нормальная жизнь На рассвете, перед тем, как войти в город Никита ощутил странное нехорошее волнение На секунду он остановился Захотелось изменить маршрут, доверившись интуиции Гребаный стыд, у меня же тут конец света Чего еще бояться? Разве что Starbucks закрыт или… или коммунальные службы не ремонтируют дороги. Он решительно зашагал вперед вдоль городской промзоны. По правую руку тянулась железная дорога, слева высилось здание с большими буквами под самой крышей «Завод металлоконструкций северо-запада». Монументальное и жалкое одновременно оно напоминало чудовищное насекомое. Ржавые хоботки труб поднимались ввысь, впиваясь в рыхлые коричневые облака. Искореженные, перепачканные бурой жижей личинки цистерн, распахнутые электрические шкафы с вырванными внутренностями, утопающие в склизкой грязи огромные шестеренки. Сила и немощь цивилизации в одном месте. «Опасно!» H2SO4 предупреждала надпись на одной из цистерн. Волошин усмехнулся. После всего, что случилось на земле, серная кислота казалась безобиднее ванной шампанским. Мелкий снег покрывал асфальт игольчатыми кристаллами. Поднялся ветер. В гулкой тишине вдруг послышался протяжный стон с металлическим призвуком. Никита вздрогнул и уставился на остов завода. Звук повторился. На секунду почудилось движение в одном из окон. Нет, ничего. Огляделся. Наконец, взгляд его упал на накренившийся мостовой кран. Еще сохранившийся трос волочился по земле, массивный крюк под порывами ветра то и дело ударялся о цистерну, воткнутую в землю почти под прямым углом. Эти удары, подобно набату, разносились в пространстве тоскливым и тревожным эхом. Никита еще долго слышал монотонную песню, стихшую лишь в жилых районах растерзанного города». По городу Волошин передвигался осторожно, внимательно всматриваясь в брошенные автомобили, заглядывая в выбитые стекла магазинов, с надеждой и страхом проходил он сквозь однотипные кварталы. Много раз подносил руку к двери, ведущей в очередной подъезд, и не решался войти. Голод и усталость измотали путника. То и дело чудились уродливые тени, порой совсем эфемерные, Иногда же он почти ощущал холодное дыхание на затылке, а повернувшись назад, видел ускользающий силуэт. Верхомыск когда-то был небольшим промышленным городом, добротным, в меру прогрессивным, совершенно изувеченный на окраинах, ближе к центру, он казался почти красивым. Судя по сохранившимся вывескам, местные жители были любителями Незамысловатых развлечений Никита на мгновение представил Как выглядел город пять лет назад Небольшие уютные бары AR-салоны с дополненной реальностью В виде полуголых танцовщиц Игровые клубы, сулившие Полное погружение в иллюзорный мир На центральной площади ярмарка по выходным На деревьях разноцветные лампочки Смешные поющие роботы перед торговыми палатками Веселый неистовый детский смех и такой же неистовый рев. Хочу еще на аттракцион. И так сладко, так невыносимо пахнет шоколадом. Волошин вдруг понял, что теряет сознание. Он прислонился к стене, постоял немного и решив, что уж лучше оказаться под крышей, чем в беспамятстве распластаться тут, посреди улицы, дёрнул первую попавшуюся дверь. Судя по интерьеру, это был бар. У стены напротив входной двери поблескивала барная стойка. Никите показалось, что он даже уловил запах дерева, который та источала. Столы и тяжелые массивные стулья были расставлены почти в идеальном порядке, и если бы не пол, усеянный осколками... то могло показаться, что из-за стойки вот-вот выглянет бармен. «Портер или пшеничная?» От выпивки Волошин бы точно не отказался. Он добрел до стойки, с надеждой дернул пивной краник. Тщетно. С трудом разжевав последние остатки гречки, Никита положил голову на рюкзак, укрылся пуховиком и уснул. Эти несколько часов сна или, скорее, лежания в полудреме не принесли облегчения. Ему вдруг казалось, что с протяжным скрипом открывается входная дверь. Слышались тяжелые шаги, и порой он явственно различал звон бокалов, беззаботный женский смех, скрип стульев. Он просыпался и засыпал бесчетное количество раз. Наконец Никита впал в странное оцепенение, зависнув между сном и явью. И словно бы наяву наблюдая собственные кошмары. Мерещились руки с выпуклыми синими венами, тянущиеся к нему из темных углов. Зловещие силуэты окружали изможденного путника плотным кольцом. Из дневника. Запись пятая. 25 января. Город Верхомыск. Поспал несколько часов. Чувствую себя терпимо, но долго без припасов не протяну. Съестного не осталось. Воды тоже нет, а пить хочется очень. По иронии судьбы, я в баре. В городе никого и, судя по всему, безопасно. Пока самая серьезная проблема в том, что я окажется... «Схожу с ума. Нужно больше отдыхать, найти еду и воду. Возможно, видел галлюцинации. Сегодня и завтра планирую искать провиант. Трупов на улицах нет, однако и признаков того, что тут остались живые, тоже нет». Когда Никита покинул бар, дневной свет мрачнел. Но сам того не замечая, путник уже не нуждался в освещении так, как раньше». Он заходил в аптеки, находя их по горькому запаху лекарств Нащупывал двери в кафе и магазины Пробирался в банки, чувствуя под ногами раскисшие купюры Еды не было ни в магазинах, ни в кафе Аптеки тоже оказались опустошены Магазины, банки, бары и офисы Словно бессмысленные декорации вырастали на пути Волошина И только холод казался настоящим Чтобы хоть немного согреться, он перешел на бег, забыв про тщетные попытки найти пищу. Он бежал несколько часов, и только когда совершенно выбился из сил, гляделся по сторонам. Мрачные многоэтажки, занесенные снегом ржавые машины, скрюченные мертвые деревья и зима. Зима возвращалась. Зима только для него — И целый город, в котором он один, и смерть, которую никто не оплачет. Крематорий. Взгляд Волошина выхватил из полутьмы указатель. Ну надо же, ритуальщики нигде не пропадут. Никита подошел поближе, Городской комплекс ритуальных услуг, пояснял указатель, а чуть в стороне коряво, но вполне отчетливо выцарапано. Тут живые. Ошарашенно всматриваясь в надпись, боясь отвести взгляд, словно послание могло испариться, трясущимися руками он провел по буквам, ощущая холод медной таблички и жар при мысли о встрече с людьми. Стрелка указывала прямо. Волошин шел, озираясь по сторонам, прислушиваясь к тишине с робкой надеждой расслышать человеческие голоса. Многоэтажки кончились, асфальтовая дорога исчезла. Теперь Никита брел по бугристой тропе через пустырь вдоль заледеневшей канавы. И когда ветер разгонял тучи, ржавый свет луны освещал торчащие из мерзлой грязи выцвевшие траурные венки... Сморченные ленты с прощальными надписями Пластиковые цветы На окраине пустыря Виднелось приземистое Грузное строение с небольшой трубой Путник ускорил шаг Сердце тяжело ухало в груди Взгляд его был устремлен вперед И Волошин не сразу приметил Человеческие силуэты посреди дороги В порыве дурманящей радости, совершенно забыв про безопасность, он только теперь схватился за ружье. Не заряжено, но есть надежда, что оружие охладит пыл чужаков, если вдруг у них недобрые намерения. Сквозь лохмотья снега, вздымаемые порывами ветра, фигуры странников проступали неясно. Резкая вспышка света вспорола темноту, у незнакомцев был фонарь. Мысли путались Ноги словно в дурном сне вдруг стали ватными И каждый шаг давался с трудом Наконец, приблизившись настолько, чтобы разглядеть чужаков Он увидел Перед ним на дороге выстроилась неровная шеренга детей Самому рослому не больше двенадцати лет Сердце ёкнуло Жалкие Дощи, совершенно растерянные Восемь понурых фигурок Несколько мгновений дети изучали Волошина Никита щурился ослепленный светом фонаря и сыпавшим снегом Ветер бешеными порывами обрушивался на пустырь со всех сторон Грохочущая стихия едва не заглушила тоненький детский голосок «Дяденька, мы потерялись!» «Два дня не ели!» Голос звучал плаксиво. «Где ваши родители?» «Умерли, дяденька!» а, «А у вас есть еда?» «Нет, ребятки, надо... Надо поискать в городе». «А что есть?» «Да, честно говоря, совсем почти ничего, но... Вы не волнуйтесь, мы что-нибудь придумаем». «Оружьё!» От шеренги отделилась фигурка с фонариком и почти вплотную приблизилась к Никите. Девочка... «Лет десяти». А ружье в порядке. Не заряжено только». «А в рюкзаке?» «Подожди, дай мне спросить. Тебя как зовут-то?» «Люська я». «А я Никита». Девочка промолчала, свет фонарика дрогнул, в снежной дымке что-то блеснуло, и Никита вдруг ощутил резкую боль в ноге. Ошалело, он смотрел на девочку. Та сжимала в руке массивный охотничий нож. Она тоже смотрела на него холодными серыми глазами. «Прости нас, дяденька!» Никита пошатнулся, сделав шаг навстречу девочке. Он рухнул на нее всем своим весом. «Свидетели дикой сцены, поглощенные представлением». Не сразу заметили, как медленно, перебирая конечностями, покрытыми колючими волосками, качая синеватыми безглазыми головами, раздувая лоснящееся брюхо, в их сторону движется нечто. Вытянутое блестящее паучье тело. Восемь изогнутых ног На сгибе каждой конечности уродливый нарост, напоминающий человеческую голову Существо переступило распластавшегося на снегу Никиту, накрывшего своим телом Люсю И направилось к детям, замершим от ужаса Поначалу Оказавшееся неуклюжим и медлительным, оно вдруг с необыкновенной легкостью выпрыгнуло вперед. Головы на паучьих ногах ожили, ноздри их раздулись, рты словно разъехались в сторону, обнажив черные жвала. С ритмичным, почти нежным стрекотанием Паук поднял высь одну из ног и с легкостью всадил ее в макушку рослого паренька. Раздался хруст. Клешня мягко пронзила тело ребенка. Насаженный на паучью ногу, как на шампур, он казался еще живым. По крайней мере, так почудилась Люся. Она уже почти высвободилась из-под Никиты и пыталась нащупать выроненный нож. Но как только Люся приподнялась, чтобы броситься на помощь своим... «Волошин прижал ее к земле! Лежи, дура!» Девочка забрыгалась. «Им конец. Медленно ползем к канаве. Оно слепое. Если ветер не стихнет, может, повезет. Не учует». Люся попыталась открыть рот, но лишь жалобно всхлипнула. «Уже не фальшиво. По-настоящему. Молчи, потом поговорим. Может быть...» Метель бушевала, снег сыпал со всех сторон завывание ветра почти заглушили крики обреченных детей Отползая к канаве, девочка в последний раз обернулась В эту минуту паук ввинчивал лапку, увенчанную уродливой башкой В тело очередной жертвы Совсем крохотного мальчугана в смешной вязаной шапке с бомбоном Шапка свалилась с головы несчастного и осталась лежать на снегу. Растерзанный мальчик, словно тряпичная кукла, болтался проткнутый зубристой клешней. Уродливая башка на изгибе паучьей ноги пошевелилась. Ноздри заходили хатуном, жвалы потянулись к ребенку и присосались к истерзанному телу. Оно высасывало кровь. Пока одна из восьми голов пожирала жертву, остальные не шевелились. Безвольно свисали они с паучьих лап, словно мертвые. Люся закричала. Паук замер. Голова, прежде занятая жуткой трапезой, медленно повернулась в сторону беглецов. Ноздри затрепетали, принюхиваясь. Никита закрыл девочке рот, крепко обхватил ее, и они скатились в канаву. Судя по хлюпающим, чавкающим звукам, которые раздались спустя минуту, паук не последовал за ними, продолжив мучить пойманную жертву. Никита и Люся пролежали на дне канавы еще несколько часов. Тела их окоченели от холода, мышцы ныли, но ужас от пережитого Затмевал все физические терзания. Девочка беззвучно плакала. На рассвете в канаву, прилично заметенную снегом, взглянуло яркое солнце. Это было не бесплотное тусклое свечение, нет. Искрящиеся теплые лучи заплясали на мерзлых стенах, пробежали по бледному истощенному лицу Никиты, сверкнули в рыжеватых люсиных волосах. «Совсем ребенок, Измученный, подавленный. Только в глазах по-прежнему недетская твердость. «Ранен? Или чё?» «Убит. Твоим идиотизмом. А так все в порядке. Царапина, ну и штаны порваны». «Прости». «Извинялась уже». «А что это? Что это за херня?» «Не знаю». «Мутант, паук-переросток, я не знаю, но главное, он, кажется, ушел. Нам тоже надо валить. Если следы не замело, посмотрим, куда направилась эта тварь, и побежим в обратную сторону». Никита осторожно выглянул из канавы, всматриваясь вдаль. Пустырь замело. Необычайно белый снег сиял на солнце. Если бы не ночной кошмар... Рассветная тишина посреди покрытого сверкающей пеленой пустыря могла показаться почти торжественной. Однако для Никиты и Люси это беззвучие представлялось могильным. Выбравшись из мерзлого убежища, путники, осторожно оглядываясь, вышли к тропе. К разочарованию Волошина метель уничтожила паучьи следы. «Следов нет. Я вернусь в город, обойду квартиры. Жрать хочется и пить». Никита зачерпнул пригоршню снега и отправил в рот. «Нельзя в город! Паук туда ушел!» Люся подобрала с тропинки измятый термос и, пройдя несколько шагов в сторону города, подняла почти заметенные снегом книжку в цветастой обложке и солнцезащитные очки. «Это Славика!» У него молния на рюкзаке сломалась, и вещи постоянно выпадали. Вообще он растяпа... был. А теперь, когда паук... ну, ну получается... — Вы что, правда потерялись? — Не, мы там ожили, — Люся указала на крематорий. — Одни. — И что, много вот таких, как я, дурачков, к вам в гости приходила. Ты первый. Мы убивать не хотели, просто вещи забрать и оружие. Ну, вот тут тут, тут, тут вода нормальная. Люся протянула Волошину термос. Еда тоже есть, там, дома. В крематории? Ну да, че, там тепло, хорошо. Люська впервые улыбнулась. Во рту у неё не хватало нескольких зубов. Волошин и сам не заметил, как они с девочкой добрели до крематория. Ладно, отдохнем немного, но оставаться здесь нельзя, она вернется. Проголодается и вернется. Спустя час путники грелись у аккуратно сложенной печи. Одежду развесили сушиться на стульях. Люся выложила на стол, покрытый клеенкой, банку тушенки, консервированную фасоль, пакет сухого молока, печенье. «Ешь, я воду вскипячу, чай сделаем, сахар есть». «Прям тут вскипятишь. В печи?» Никита брезгливо поморщился. Люся удивленно посмотрела на него и вдруг громко расхохоталась. Ты что думаешь, тут покойников жгут? Это ж подсобка Для покойников другая комната Там печь здоровенная с кнопками, она сломана У меня папка тут работал, он сюда и привёл Он пробовал запустить, не получилось В комнате, где покойников жгли, теперь хранилище Оно заперто Мы сами-то редко туда заглядываем А где твои родители? Не знаю, может, ты живы Когда всё случилось, я маленькая была В первый класс ходила «Ну, короче, когда типа жахнуло по земле этим астероидом грёбаным четыре года назад, мы на экскурсии были. Тут, в пещерах. Недалеко. Я с родителями, еще дети с ихними родителями, учитель. Нас засыпало. Два дня торчали под землёй, ждали, что спасут. Потом искали сами выход. Нашли, выбрались. А в городе не осталось живых. Ни людей, ни животных. Потом холодать начало. Мы тут стали жить, потому что печка есть и от города подальше». В Верхомыске тогда еще трупов много было. Взрослые за едой в город выбирались и мертвых хоронили. Нормально было. Ну, даже кайфово немножко. Интересно. Так жили два года почти. Я даже читать научилась». Люся помахала книгой, выпавшей из рюкзака Славика. «Вот, теперь читать буду в память о Славике». «Мифы и легенды народов Севера? Любопытно». В Никите проснулся учитель литературы, Он потянулся к книге, но Люся прижала ее к себе. «Сказала же моя!» «Короче, что мое, не трогать!» «Уяснил? Книги – вообще ценность!» «Ладно, договорились!» «Ну вот! А примерно год назад пришли сюда другие, и всех взрослых родителей наших увели. Обещали им что-то. Вроде как добрые были. Только не вернулся никто, а мы стали сами по себе. А вас почему чужие не забрали?» «Спрятали нас!» Как заметили, что чужаки приближаются, мы в подвал сиганули и все детские вещи туда же поскидывали. Подвал заранее копали, он в трапезной, там где стол для поминальных обедов. Папа его хорошо замаскировал. Мы хоть и рады живым были, даже послание на указатели выцарапали. Только доверять первым встречным не собирались. Надо было проверить, вдруг там мародеры или еще какие-нибудь не люди. Но вот мы в том подвале и отсиделись. «Родители наши не вернулись. Это все военные виноваты, суки!» Люся выругалась и совсем по-взрослому сплюнула себе под ноги. «Почему военные?» «И, кстати, давай поприличнее выражайся. Тебе сколько лет?» «Как хочу, так и буду. Десять мне. Военные, говорю тебе. Они когда ушли, я в снегу прибор такой нашла, типа телефон, но больно тяжелый. Экран у него еще светился». Мне Леха сказал, что это военный навигатор или тип того. Мы его молотком раздолбали с ребятами на всякий случай. Никита напрягся. А что на экране было? Надписи или карты? Да не, он он же военный. Там все засекречено. Просто голубым светился. Из дневника запись шестая. 26 января. Крематорий. Нас теперь двое, по крайней мере, пока. Люся уснула, вымоталась. Я хочу уйти, но не могу. Не могу оставить ребенка, пусть даже такого. Доверять ей тоже не могу. Что, если через пару часов сюда заявятся ее, якобы, пропавшие родители? На что еще страшнее, сюда может вернуться это существо. Мутант. Инопланетянин. Он вернется, в этом я уверен. О припасах, пока не могу точно написать, еды тут кажется в избытке. Я не голоден. Это чувство прекрасно, оно несравнимо ни с каким удовольствием на всем белом свете. Великолепное ощущение сытости разливается во мне абсолютным потоком блаженства. Как же низко. Опустился я в своих потребностях Воистину Человек слаб И хлеб земной выбирает Любовь, долг, свобода Все пустые звуки Когда ты не ел три дня По моим расчетам Следующий населенный пункт Примерно в десяти днях отсюда Пора выдвигаться Но Люся измотана Да и мне нужно выспаться «Остаться на ночь в крематории?» «И еще. О приборе. Я совершенно уверен, что Люся видела точно такой же аппарат, что лежит у меня в рюкзаке. Кажется, я недостаточно хорошо знал Андрея. Подумаю об этом позже. Глаза слипаются. Когда Никита открыл глаза, Люся еще спала. Ресницы ее вздрагивали. Лицо то и дело озаряло улыбка. Сон девочки был отчаянным, сладким, как бывает лишь у детей. Волошин поглядел в окно, темно еще. Глубокая ночь или раннее утро. По правде говоря, время для Никиты почти совсем потеряло устойчивость. То бешено пульсируя, целые недели закручивалось в тугой комок, А иногда время расползалось настолько, что утро и ночь одного дня разносились на миллиарды лет друг от друга. И хотя каждый раз, наблюдая восход солнца, он медленно переворачивал невидимый календарь, Волошин подозревал, что даты в его дневнике лишь приблизительно соответствуют действительности. Печка еще обогревала коморку... На столе осталась еда, принесенная Люсей. Консервы, холодный чай, печенье. Волошин уселся на продавленный диванчик и посмотрел в окно. Дороги не видно. Только снег и бархатистая глубокая темнота. Никита прильнул к стеклу в надежде разглядеть хоть что-нибудь. Как вдруг с обратной стороны в стекло вжалось уродливое синюшное лицо. Бесклазая, с массивным кожистым лбом и тонкими сомкнутыми губами, за которыми спрятаны черные жвала. Волошин еле слышно крикнул и отпрянул. В ушах гудело, руки тряслись. Люся заворочилась и всхлипнула. Никита, пересилив себя, снова глянул в окно. Бескрайняя темнота. И только... До самого рассвета он просидел у окна, вглядывался вдаль, прислушивался к звукам, напряженно соображая, что будет, если паук проникнет сюда, в их убежище. Однако какое-то неведомое чувство подсказывало, что монстр ушел. Никита знал, что пока паук не голоден, он их не тронет и даже будет охранять. Они теперь паучьи запасы. Эти, множь еще! Дай поспать! Люся нырнула с головы под плед. Давай, собирайся, мы уходим. Мгновенно проснувшись, девочка задрала рукав в свитер. На запястье у нее обнаружились маленькие механические часики. Во-первых, семь утра, а в такую рань я не встаю. Во-вторых, ты что, решил, что я с тобой попросу? «Я тут живу, и тут останусь. Маму с папой ждать. Ты поел? Согрелся? Вот и вали!» Волошин не ожидал такого развития событий. Люся, конечно, бойкая девчонка, это он понял сразу. Но чтобы после всего ужаса, смерти товарищей, нападения монстра, она вдруг решилась остаться одна... «Тут опасно, оно приходило. Понимаешь, оно знает, что мы здесь. Если хочешь, мы, мы оставим письмо твоим родителям. Я иду туда, где есть живые. Это хорошее место. Хостел. Возможно, сейчас там и твои родные. Еще месяц пути, и мы найдем их. Что за место?» «У меня был товарищ, его звали Андрей, он назвал это место хостелом. Мой друг ушел из хостела, чтобы найти тех, кто остался. Андрей погиб, но у меня есть карта. Люська, месяц пути, и мы спасены. Те люди, которые забрали родителей, тоже говорили про спасение. Они обещали нам комфорт и безопасность. И знаешь что?» Взрослые не вернулись. «Если бы все было в порядке, они бы пришли за нами». «Нет никакого хостела, и я никуда не пойду. В углу картонная коробка, в ней есть еда и вода. Возьми сколько надо, это в качестве извинений. По дому не шарься, в хранилище не суйся, да и оно и заперто. Там запасы, только мои. Они кончатся. Запасы кончатся рано или поздно. А дрова? Чем ты будешь топить печь? Одна ты здесь не выживешь». «Не выживу, значит, сдохну. Но скажу тебе по секрету. «Припасов у меня до хренище. Люся хулигански подмигнула Никите и снова накрылась пледом, давая понять, что разговор окончен. Наступил рассвет. Волошин приготовился покинуть крематорий. Он сосредоточенно водил пальцем по карте. Сухая одежда и сытый желудок сглаживали досаду от неожиданного Люськиного упрямства». «Так, в город заходить нельзя. Вернусь к железной дороге в обход. От крематория получается даже удобнее. Вот тут часа три пути, потом через лесок еще час, и буду у цели». Люся, молча нарезавшая круги вокруг Никиты, вдруг ткнула в карту грязным пальцем. «Вот тут. Выйдешь к канаве, иди прямо метров через двести к кладбище. Если сквозь кладбище пройдешь не по центральной аллее, а там, где склеп, «Здорово, время сэкономишь. Склеп сразу узнаешь. Его богатей какой-то для жены построил. Говорят, что сам ее и убил. Короче, мрачный такой домик. А внутри фигура со страшным лицом. Мы раньше с ребятами часто бегали, глазели на эту каменную бабу. Ну, вот мимо склепа, потом вперед, потом через ограду и час пути, а дальше по лесу. Спасибо, Люська. А со мной точно не пойдешь?» Люся не отозвалась. Волошин воспользовался предложением девочки и наполнил рюкзак едой, рыбными консервами, сухарями, сгущенкой. Нашелся и запасной котелок, и алюминиевая чашка, и даже работающий фонарь. Кроме того, Люся вытащила из-под кровати две пластиковые вакуумные упаковки с вяленым мясом и плитку шоколада. Никита вдруг почувствовал, как сильно он бы хотел, чтобы Люська Ушла из крематория вместе с ним. Но девочка и слушать не желала о том, чтобы покинуть дом. Достав из рюкзака плюшевого Пикачу, он протянул девочке игрушку. «Ты о нем позаботься. Мне этот зверь порядком источертел. Жрет много. Люська крепко прижала Пикачу к себе. С тяжелым сердцем Никита покинул крематорий снова один. Он пересек тропу, на которой еще совсем недавно в страшных мучениях погибли дети, спустился к канаве, по колено утопая в липком снегу, начал продираться сквозь колючую сетку кустов. Солнце, словно в тяжелом бою, отвоевав свое законное право светить и греть, теперь ласкало землю теплыми лучами. На сугробах твердела, назревая корочка наста. Небо, залитое голубой глазурью, было так похоже на небо, которое Никита видел в детстве, когда сидел у речки, окуная ноги в ледяную воду, на то небо, которое он почти не замечал в суете студенческих вечеринок и первых влюбленностей, на небо последнего утра перед гибелью Земли. «Sky is over», — пропел Волошин вслух строчку из старой песни. Впереди показалась ветхая кладбищенская ограда. Перемахнув через препятствие, он пошел мимо надгробий. В лучах дневного света кладбище не казалось ни зловещим, ни даже скорбным. Напротив, Никита поймал себя на мысли, что испытывает зависть к усопшим. Они не видели умирающую планету, не теряли разом близких. У них была личная история и только им принадлежавшая смерть. Он же — пылинка в масштабах Вселенной, безвестная жертва космической катастрофы. Взгляд его упал на одну из могил. Удивительно хорошо сохранившаяся мраморная фигура ангела в строящихся одеждах. Лицо у него совсем детское, пухлыми ладошками ангел обнимает мраморное надгробие — Табличка на надгробии повреждена, но дата рождения и смерти различимы 05.09.2029 22.04.2037 ребенок Никита постоял немного у могилы и продолжил путь. Он думал о Люське о том, что теперь с ней случится. Он знал, что его трусость будет стоить ей жизни. Мог бы уговорить ее уйти, мог бы остаться с ней, но нет, он боялся. Боялся, что уже ближайшей ночью паук проголодается и придет. Нерадостные мысли отвлекли Волошина от трудной дороги. Он почти не обращал внимания на промокшие ноги, то и дело увязающие в сугробах, на тонкие ветки деревьев, хлеставшие по лицу, и не сразу заметил, что идет. по тропе, словно бы аккуратно протоптанной в обход могил. Впереди виднелся склеп. Как и обещала Люся, Никита сразу его узнал. Помпезное сооружение из светлого когда-то камня с колоннами, поддерживающими крышу с треугольным фронтоном и полукруглой аркой посередине. Местами каменная кладка потемнела, мраморные ступени, ведущие карки, были разбиты, однако мрачная красота этого места почти оглушила путника потусторонней, пугающей и одновременно притягательной энергией. Это был сгусток скорби, застывший в камне, и Никите вдруг показалось, что неведомая сила — Сама ведет его внутрь Он заглянул в темнеющий зев арки Непроглядная чернота Сделал шаг вперед И сразу ощутил ледяной холод И запах Тяжелый аромат смолы, от которого у Никиты закружилась голова Он включил фонарики и направил луч вперед Тусклый свет выхватил из полумрака несоразмерно высокую худую фигуру. Никита вспомнил, что Люся рассказывала ему про статую со страшным лицом. По спине пробежал холодок. Свет фонарика замелькал в складках гипсового савана. Остановился на длинных узловатых пальцах. Осветил безвольно опущенные руки. Заскользил по плечам изваяния и, наконец, добрался до лица. Лицо статуи было действительно ужасно. В широко распахнутых глазах застыл необъяснимый страх, и скульптор изобразил его с невероятным мастерством. Острые скулы, выпирающий подбородок, придавали гипсовому лицу злобное выражение, а легкое... Почти неразличимая, но плотоядная и жестокая улыбка заставила Никиту содрогнуться. Из-под чуть приоткрытых безжизненных губ виднелся ряд острых треугольных зубов, и в дрожащем тусклом свете Волошину вдруг показалось, что статуя пошевелилась. Он резко одернул фонарь. В эту же секунду иступленный и безудержный смех разнесся по склепу. Всё разом ожило. Что-то заскреблось по углам, замелькало перед глазами. Сама темнота пришла в движение. Дикие раскаты смеха оглушили Волошина. накоченел, словно сам превратившись в камень, не зная, что делать и не соображая уже ничего. Вдруг кусок черноты отделился от статуи и направился прямо на него. Никита поднял фонарь, к нему еле передвигая ноги брела «Старуха!» Древние, с лицом сморщенным, как инжир, в нелепой клочковатой шубе, в меховой шапке, из-под которой торчали в разные стороны, редкие седые волосы. Старуха еще продолжала смеяться, но уже не так громко. Волошин попятился к выходу. Он поскользнулся на мраморном порожке и чуть не упал в снег. Старуха остановилась и с отчаянием поглядела на Никиту. Она что-то нашептывала, шамкая беззубым ртом, словно пытаясь нащупать нужные звуки. Но причитания эти были совершенно бестолковые. «Шел, шел, шел, Ефим нашел. И дышь, и дышь. Ты, ты живая?» спросил Никита, чувствуя себя абсолютным идиотом. Вдыши, выдыши, дыши дыши. Старуха всплеснула руками и задрожала. Никита наконец осознал, что перед ним не чудовище, а измученная старая женщина. Ему вдруг стало стыдно. Опять струсил. И есть хочешь? Старуха, кажется, поняла его. Яростно закивала и начала было снова безумно хихикать. Но Никита ее тут же остановил. «Дав «Давай-ка без этого. На, вот лучше поешь». И он протянул ей пачку печенья и бутылку с водой. «Ты тут живешь, что ли? Понимаешь меня?» Старуха посмотрела на Волошина мутными глазами. Рот у нее был набит печеньем. «Давно тут живешь, спрашиваю?» Вопрос остался без ответа. «Слушай, не знаю, понимаешь ты меня или нет, но я сейчас пойду. Я тебе оставлю немного еды, больше помочь не могу, мне идти надо». Делиться не хотелось. У него и так еды в обрез. Но и оставить эту сумасшедшую без помощи он не мог. Никита склонился над рюкзаком, прикидывая, сколько еды он может отдать, как вдруг услышал над самым ухом совершенно отчетливый голос «Не ходи, не ходи! Везде ад!» Волошин уставился на старуху. В глазах ее на секунду вспыхнула искра разума. Но спустя мгновение сознание несчастной вновь помутилось. И она, тихонько посмеиваясь, продолжила набивать печеньем беззубый рот.